Моя вера в Бога Всемогущий Бог характеризуется качествами всего совершенства, и он отнимает от характеристик дефицита и дефекта, и он обладает абсолютным совершенством